Глава 30. Маньяки кто? Это не наш голем. Почему вы вообще решили, что это голем? А, и что, если наш сбежал? Откуда? С магически ограниченной камеры? Он же там и был, когда мы пришли с проверкой. Может, выходил? Идиот, как он забрался обратно? Но Хамри шептал именно про голема. Может, потому что не успел его покормить? Ага, и вспомнил об этом перед смертью. Он еще не умер. Хватит. Последняя, кстати, принадлежала внезапно появившемуся сееру, но не сказать, что подействовала так, как действовала в агентстве. Спорившие между собой четыре оборотня, заплаканная молоденькая девушка с тонкими косичками, мрачный мужик, постоянно сжимавший и разжимавший кулаки, тот самый парень, который сообщил Гаюсу о происшествии, и седовласый, конечно, чуть притихли и удивленно обернулись к главе криминального агентства, но тут же попытались продолжить свой разговор на повышенных тонах, не признали. Хватит. Еще раз рявкнул Сеор. Он осмотрел уже и вправду замолчавшую компанию, а потом перевел взгляд поочередно на меня, Гаюса и главу академии в кабинете которого мы все и собрались, спорившие обратнее, чтобы повиниться в происшедшем, хотя по мнению двух из них, они ни в чем не виноваты. Гайус, чтобы рассказать то, о чем и планировал с утра, Глава оборотень со звучным именем Аррен, чтобы все выслушать. Ну а я, блин, а когда обходилась без Сабины, даже если я вообще ни при чем. Хотя, судя по тому, как на меня смотрел мой глава, он считал, что причём, как будто это я притягиваю неприятности. Мы получили письмо. Писала я начальству, но, судя по присутствию главного следователя Дин Бениора, читали письмо все но даже не думали, что увидим здесь такое. Сеур обвел рукой комнату, имея в виду ситуацию в целом и нас в частности. Рассказывайте. Ситуация заново рассказанная в несколько голосов понемногу начала проясняться. Ну, для меня. Остальные, может, были настолько умные, что сразу все понимали. Четверо спорщиков были как раз теми учеными, что создали голема. Был у них и пятый сообщник, тот самый Хамри, которого сегодня нашли в невменяемом состоянии, с переломами, гематомами, потерявшим сознание и неспособным к обороту, что дало бы возможность более быстрой регенерации. Хамри сразу отнесли целителям, те принялись восстанавливать человеческое тело, а тело, чуть прийдя в себя, пробормотало: "Голем". Голем меня и снова потеряла сознание. Конечно, учёные предположили, что это их голем, тем более что рядом с камерой этой ночью дежурил именно Хамри. Да вот незадача. Их чудовищное создание продолжало спокойно сидеть за решеткой, и не совсем было понятно, кто и что повредила оборотня. И еще меньше понятно, связано ли это с нашим делом. Хотя, судя по столь быстрому появлению партнёра, да еще и в компании с главным следователем, тот вполне считал, что может быть связано. И понеслось: скандалы, интриги, расследования, точнее, допросы, расспросы, магическое сканирование. По итогу четверка создателей была помещена под домашний арест до выяснения всех обстоятельств. Голем, который наш, был признан невиновным, но это никак не отменяло решение главы академии в отказе от подпитки. Агаюс, к моей радости, был посвящен в подробности происходящего в столице и привлечен в качестве независимого эксперта, в том числе и в процессе разговоров с Хамри. Попыток разговоров Оборотень оставался слегка в неадеквате. ближе к вечеру все причастные собрались вместе я гайус партнел и беньор голодные и мрачные потому что все вело к одному тот же маньяк вздохнул мишка выражая общие предположения Охамри пытались забрать магию и память. С последним почти удалось, но я все когти дам, что его первые вопли про проголимо вовсе не имеют отношения к созданному им. А с магией не удалось, я удивилась. Нет, потому что как тебе объяснить? Обратнее, они, конечно, маги, и маги жизни, как и прочие. Но если у всех магия связана с энергией, то у нас с физической составляющей Поэтому его так поломало, вероятно. Но разве это не значит, что это совсем другой случай? Полагаю, что нет, ответил уже Сеор. То есть здесь мы явно видим связку: голем, нападение на того, кто владеет магией, потеря памяти и магии, уточнила еще раз. Именно. И снова рядом с тобой, Сабина, неуместно пошутил Бенёр. Он что, решил взять обязанности некроманта, пока тот отсутствует? С таким же успехом, можно сказать, что и рядом с тобой не поддалась я на провокацию. Хватит, уже устала, сказал Сеор и бросил на меня многообещающий взгляд. Мы еще поговорим, почему ты не сразу мне сообщила. Может, потому что я в отпуске была? «Предположила мрачно. Сеор только вздохнул, закурил, откинулся в кресле и уставился в потолок. Мне кажется странным, что все как-то громко в этом случае. Может, потому что похититель магии не знал, что с оборотнями ничего не получится. В любом случае я уверен, это продолжение серии преступлений. А как вы знаете, если преступление на территории Шаардана совершается третий раз, предположительно одним и тем же преступником, ему присваивается высшая категория серийный маньяк. Мы все обернулись к возникшему на пороге мираклю. Он выглядел как обычно, то есть бледным и неприступным, но отреагировала я не как обычно. Меня реально на мгновение потянуло подскочить к нему и обнять. Может, поэтому я наоборот отодвинулась к Гайусу. И я из тех, кто приходит на вечеринки последним, то ли вопросительно, то ли утвердительно сообщил Никроманд и, не глядя на меня, прошел и сел на свободный стул. Похоже, что Сеор за ним посылал. По другим причинам Дин Риардан вряд ли оказался бы здесь. И вряд ли Бениор кратко пересказал бы ему содержание предыдущих серий. А я поймала себя на новой мысли. Если не брать человека-сторожа, у нас есть в жертвах ведьма, целитель и оборотень. А что если кто-то решил перебрать все виды магических существ? «Твое предположение не лишено основания», — Выпрямился Сеор. Сколько их видов. Ещё от волнения я забыла почти всё, что учила. Феи, боевики, артефакторы, суматошники, славники. Можно сюда же ящеров отнести, русалов, говорящих с животными, древенников. Тролли вроде как тоже, но по мне так они просто низкорослые и вредные уродцы. У беньора явно что-то было на последних. Переселенцев забыл. Они тоже странные выдал вдруг Мираклей, аж вздохнула с облегчением. Вот это мой некромант. Открыла рот, чтобы сказать что-то не менее колкое, но меня опередил Гайус, который пусть и был наслышан о наших перепалках, но присутствовал впервые, потому возмутился. И некромантов, между прочим, прорычал у меня над духом. Я и не заметила, что он так близко оказался. Денриардан перевёл холодный взгляд на медведя и прищурился если речь идет о големе, а я полагаю, что без его участия забор магии не проходит. Иначе зачем это все? То это невозможно. Я вообще посмотрел бы хоть на Голем, а хоть на любое другое существо, которое придет к некроманту и попытается у него забрать что-то. Он так это сказал, мне прям захотелось отстраниться от Мишки, только и гаю смог вымораживать всех своими фразами. Правильно ли я понимаю, что это означает одно. Наиболее вероятно, что маньяк это не